Л-6. Определите ограничивающее решение. Сформулируйте эффективное решение и заякорите его. Передвигаясь над линией времени, переместитесь к моменту принятия ограничивающего решения и диссоциированно рассмотрите его. Переместитесь в опыт последнего использования ограничивающего решения, переживите и заякорите испытываемое чувство. Затем переместитесь к моменту. к самому первому опыту. Вернитесь над линии времени в настоящее и воспроизведите якорь эффективного решения. Переместитесь в прошлое на 15 минут раньше самого первого опыта и переживите старую ситуацию с новыми эффективными ресурсами. Быстро вернитесь через линию времени в настоящее и интегрируйте полученный опыт. L6 паттерн изменения решений. Если вы всегда делаете то, что делали всегда, то вы и будете получать всегда то, что всегда получали. Если то, что вы делаете, не работает, сделайте что-нибудь другое. Джозеф О'Коннор, Джон Сеймер. Введение в нейролингвистическое программирование. Во основе многих наших решений лежат жизненные паттерны, большинство которых мы не осознаём, и это сильно упрощает нашу жизнь. К примеру, нам не нужно задумываться о том, как завязать шнурки или налить в чашку кипяток для чая. Всё это экономит нам время, освобождая часть психической энергии, позволяя использовать её для других, более важных задач. Но если принятые на основе паттернов решения становятся деструктивными, они вызывают такое же деструктивное поведение. И мы начинаем упускать важные для себя возможности и в итоге проживаем не свою жизнь, отказывая себе в своих истинных желаниях. Например, избегая строить амбициозные планы, потому что уверены, что риск несёт только неприятности. Паттерны решений используются нами как осознанно, так и бессознательно. Решения составляют часть наших ментальных карт, содержащих определённые инструкции о том, как нам поступать в тот или иной момент жизни. Одно и то же решение, в зависимости от контекста и времени применения, может быть как полезным, так и не очень. Важно понимать, что наше поведение, каким бы странным оно со стороны ни казалось, также находится в определённых рамках вариантов выбора, зависящих от нашей модели мира. Трудность не в том, что мы порой делаем неверный выбор, а в том, что наш выбор ограничен. По мнению Бендлера, можно научиться управлять своим мозгом и научить его двигаться в том направлении, которое улучшает и облегчает жизнь. Опыт нашего разума и тела, нейролингвистический опыт упорядочивается, выстраивается и управляется в соответствии с планом некоторой бессознательной сортировки. Чем более точно и позитивно вы можете определить то, чего вы хотите, и чем лучше вы запрограммируете свой мозг на то, чтобы искать и замечать возможности, тем с большей вероятностью вы получите желаемое. Когда следует обращаться к технике? Изменение паттернов, связанное с изменением личности, Если вы хотите, чтобы ваша жизнь улучшилась, а действия стали более продуктивными и полезными для вас, нужно уметь разрушать старое, деструктивное поведение, избавляться от неадекватных решений, принятых когда-то, и заменять их новыми, полезными и конструктивными. Именно этому посвящена техника паттерн изменения решений, помогающая избавиться от ограничивающих, деструктивных решений. Основные термины pattern. Английское pattern. От латинского patronus. Модель, образец для подражания, шаблон, стиль, узор, выкройка. Устойчивое контекстно обусловленное повторение человеком собственного поведения или мышления для достижения определённых результатов. В психологии pattern считается составной единицей бессознательного. Паттерн это то, что повторяется в поведении независимо от контекста. Паттерны используются человеком как осознанно, так и неосознанно. Поведенческие паттерны. Шаблоны поведенческих реакций или последовательности стереотипических действий. Встречаются паттерны мышления, реакций, действий, эмоций, речи, культурные шаблоны. Паттерны поведения формируются в процессе обучения, воспитания, а также наблюдения за окружающими. В детстве паттерны чаще всего копируются практически в неизменном виде. Модели поведения, приобретённые во взрослом возрасте, как правило, берутся не в исходном виде, а модифицируются, чтобы вписаться в нашу картину мира. Паттерны поведения можно разделить на группы. Первая врождённые. паттерны, возникшие как результат накопления знаний предков. Например, если страшно, человек убегает или кричит. Вторая. Приобретённые модели поведения, которые появляются под влиянием воспитания, окружающих и так далее. Третья. Позитивные паттерны, полезные для жизни. Например, привычка умываться по утрам. Четвёртая. Негативные паттерны, которые отравляют человеку жизнь, вредные привычки и так далее. Пятая индивидуальные модели поведения, характерные для конкретного человека. Шестая социальные паттерны, которые помогают человеку коммуницировать с другими людьми и адаптироваться в обществе. Например, рукопожатие при встрече, проявление вежливости. Личность длительный паттерн отношения к себе и окружающей среде. NLP искусство и наука о совершенстве. Результат исследования того, как выдающиеся люди в различных областях деятельности достигали своих выдающихся результатов. Это набор моделей, умений и технологий для того, чтобы мыслить и действовать эффективно в этом мире. Цель NLP быть полезным, расширять ваши выборы и делать жизнь лучше. Екорение. Процесс, в результате которого любое событие, звук, слово, поднятие руки, интонация, прикосновение, образ может быть связано с некоторой реакцией или состоянием и запускать её проявление. Алгоритм выполнения психотехники паттерн изменения решений. Содержание техники приведено по книге NLP Большая книга эффективных техник. Шаг 1. Идентифицируйте ограничивающее решение, с которым вы живёте. Подробно ответьте на следующие вопросы. Первый. В чём суть вашего решения? Полностью выразите решение и все его значение. Второй. Когда вы приняли это решение? Как долго вы живёте с ним? Третий. Как оно ограничивало вас? Шаг 2. Сформулируйте эффективное решение, с которым вы хотели бы дальше жить. Используйте критерии хорошо сформулированных решений. В конце этой главы мы приводим технику хорошо сформулированного результата, которая поможет вам в этом. Как только вы достигнете нужной формулировки, заякорите её. Сделайте какое-то действие. Посмотрите на фотографию, включите песню, ущипните себя, сожмите руку в кулак и так далее. Шаг третий. Представьте себе вашу линию времени от прошлого в будущее. У большинства людей будущее обычно располагается спереди справа вверху. Позиции прошлого более разнообразны: спереди слева вверху, спереди слева внизу, сзади слева внизу, сзади прямо. Мысленно передвигайтесь на два шаги линии времени назад. к тому моменту, когда вы приняли ограничивающее решение. Рассмотрите этот момент диссоциированно, со стороны, находясь над линией времени. Затем переместитесь в опыт, когда вы использовали это решение в последний раз, и снова переживите его. Заякорите это чувство. Шаг 4. За якоренным высшим чувством перемещайтесь над линией времени далее в прошлое к другим случаям применения этого ограничивающего решения до тех пор, пока не доберётесь до самого раннего опыта его использования. Шаг 5. Выйдите за пределы этого опыта и вернитесь назад, над линией времени обратно вверх, и ещё раз полностью сформулируйте своё улучшающее решение. «Воспроизведите соответствующий якорь». Шаг шестой. Теперь переместитесь в прошлое к моменту на 15 минут раньше самого первого принятия вами ограничивающего решения. Вернитесь в ваше прежнее «я», неся с собой полное и завершенное эффективное решение. Шаг седьмой. Шаг седьмой. переживите старую ситуацию с новыми эффективными ресурсами, позволяя им полностью изменить ваше осознание и чувства, в то время как вы будете испытывать эффекты этого нового решения. Шаг 8. Быстро вернитесь через вашу линию времени в настоящее, позволяя новым ресурсам изменять и трансформировать другие события в вашей жизни. Шаг 9. Остановитесь на настоящем и полностью интегрируйте этот опыт. Дополнительные техники. Модель хорошо сформулированного результата. Выдающийся специалист в области НЛП Лесли Камеран Бендлер предлагает опираться на следующие пять условий при определении хорошо сформулированного результата. Позитивная формулировка. Что вы хотите получить? Стать более настроенным чувствовать себя уверенно. Если ваша цель сформулирована негативно, её надо переформулировать в позитивный вариант. Например, не волноваться, быть спокойным. Цель соответствует контексту. При каких условиях вы хотите достичь желаемого? Определите контекст, в котором вы хотите иметь то, что описываете как цель. С кем, когда и где это должно произойти? Цель можно описать языком чувств и ощущений. Что вы будете видеть, слышать и чувствовать, когда достигнете цели? Как будете выглядеть? Это желательно представлять и как можно чётче. Вы можете инициировать и поддерживать этот результат, то есть имеете собственные ресурсы и средства достижения результата без сторонней помощи. Сохранение позитивных побочных эффектов. Экологичность. Оцените плюсы и минусы и поймите, готовы ли вы пойти на них. Если то ради чего вам, возможно, придётся отказаться ради вашей цели, вам не подходит, можно переформулировать цель, чтобы избежать потери.